зал оказался огромным. Высокие окна не были застеклены, и дождь проникал внутрь. Вдоль стен горели жаровни и потрескивали факелы, добавляя к запаху сырости вонь горелой пакли. В пляшущих отсветах пламени зал казался каким-то нереальным, словно тоже был продолжением сна. Между двумя жаровнями стоял тяжелый стол. За столом Сидел один единственный человек. Лениво жуя кусок истекающей жиром свинины, он взглянул на сестер. В таком освещении трудно было с точностью сказать, джеган это или нет, а сестрам нужно было знать наверняка. Позади стола, вдоль стены стояли люди, причем не солдаты. На мужчинах были только белые штаны, а на женщинах прозрачные одеяния. напоминающие мешки, перевязанные Натальей. С таким же успехом они могли бы ходить просто голыми. Мужчина за столом поднял руку и поманил сестер пальцем. Они двинулись к нему через громадный зал. На Нарастеленные перед столом медвежьей шкуры сидели еще две рабыни. И они, и женщины у стены были неестественно неподвижными. У каждой сквозь нижнюю губу было продето золотое кольцо. Сестры молча остановились перед столом. Рабы даже не посмотрели в их сторону. Все их внимание было приковано к мужчине, в одиночестве сидящему за огромным столом. Теперь улица узнала его. Джеган. Он был среднего роста и на вид очень силен. Широченные плечи распирали распахнутую на груди меховую жилетку. Мощная волосатая грудь была увешана золотыми цепочками, которые явно когда-то принадлежали королям и королевам. Громадные мускулы на руках были перехвачены широкими серебряными браслетами, а каждый толстый палец украшен золотым или серебряным перстнем. Сестры отлично знали Какую боль могут причинить эти пальцы? Отблески огня играли на бритой голове Джегана. Кстати, бритая голова ему очень шла. Полиция не могла себе представить его с волосами. Он выглядел бы менее устрашающе. Шея Джегана вполне подошла бы быку средних размеров. Из золотого кольца, вставленного в левую ноздрю, к золотому колечку на левом ухе Двинулась тоненькая золотая цепочка. Джеган был чисто выбрит, за исключением двух коротких усиков над верхней губой и клочка волос в центре подбородка. Но больше всего поражали его глаза. Они были лишены белков. Вообще. Сплошной серый цвет, переходящий в чернильную тьму, но при этом У того, на кого он смотрел, не возникало сомнений в том, что император смотрит именно на него. Не глаза, а два очага кошмара. Ухмылка Джега стала шире и превратилась в зловещую улыбку. "Вы опоздали", произнес он низким скрежещущим голосом, который сестры так хорошо знали. У Лицеи не стала терять времени на ответ. Она мысленно отдала приказ уничтожить все в радиусе 20 миль вокруг и выпустила на волю бурлящую в ней магию. Объединенная ярость магии ущерба и магии превращения вырвалась на свободу. Воздух мгновенно раскалился и вспыхнул ослепительным светом. Улиция сама изумилась той силе, что выпустила наружу. Ткань реальности лопнула, Последняя мысль у Лиции была о том, что она наверняка погубила весь мир.